Находящимся в Польше Веймарну и секретарю посольства Ржичевскому предписать внушать полякам, что они, согласно попечениям императрицы о Польше, должны пресечь все несогласия между фамилиями и не руководиться частными интересами, когда идет дело о благосостоянии Отечества, которое подвергается опасности больше, чем когда-либо. Король прусский, хотя, по-видимому, в походе своем и удаляется от Польши, но это только для того, чтобы тем надежнее нанести ей удар. Государь, который не задумался без всякой причины против всенародных прав, против собственных обещаний отнять Саксонию у природного государя, легко покусится и лишит его короны. Кто знает Не в этом ли бесчеловечном намерении решился он на все варварства, чтобы жизнь короля Августа прекратилась от несносной печали? Политика его этого требует, а поведение его всего опасаться заставляет. Очень легко может быть, что он замышляет завести в Польше конфедерацию, Польшу против Польши поставить и занять Россию ее успокоением. Иначе как бы он решился идти в Саксонию, оставляя границы свои открытыми с русской стороны? Если, к общему сожалению, король Август приставится, императрица главным образом будет заботиться о том, что республика не встретила ниоткуда препятствия в свободном выборе нового короля. При этом Веймарн и Иржачевский должны только слегка и то надежным приятелем. рекомендовать наследного принца Саксонского, чтоб равновременно и напрасно не подать повода к представлению многих других кандидатов. Движение русского войска не могло принести пользы польскому королю. Войско его принуждено было сдаться пруссакам. Дрезден был занят ими, и август третий... покинул свое наследственное владение и уехал в варшаву в такой беде наследная принцесса саксонская обратилась к елизавете с просьбой купить несколько ее бриллиантовых вещей императрица как сказано в ее указе иностранные коллеги так чувствительно это приняла что приказала доставить принцессе двадцать тысяч рублей в знак дружбы и истинного участия в их жалостном положении. По приезде в Варшаву король объявил Гроссу, что после бога он всю свою надежду полагает на скорую помощь императриц Брюль уверял, что король не сделает ни одного шага без согласия и присоветования императриц что будет объявлено через его посла, отправляемого в Петербург, на этот пост король избрал стольника литовского графа Понятовского, как человека, который, будучи прежде в Петербурге, в свете английского посла Уильямса, умел заслужить благоволение императрицы. Выбор этот сделан для того, чтобы доказать возвращение королевского благоволения князьям черторийским. потому что Понятовский — их племянник. В самом деле, — доносил гроз не только сам король очень милостиво и ласково принимает князей Черторийских и друзей их, но и граф и Брюль и Мнишек внешним образом обходятся с ними чрезвычайно дружески. Против посылки Понятовского в Петербург вооружился французский министр в Варшаве Дюрант. на том основании, что фамилия Стольника враждебна Франции, и сам Понятовский находится в дружбе с английским послом Уильямсом, что может вредить восстановленному согласию между Россией и Францией. На донесение об этом сопротивления Дюрана Гросс получил удививший его рескрипт императрицы, так как присылка Понятовского и с нашим желанием не сходна, и допускается единственно потому, что не может быть отвращена с благопристойностью, то гроз должен показывать себя в этом деле совершенно равнодушным и дать знать Дюрану, что императорский двор также совершенно равнодушен и не отказывается принять Понятовского только потому, что не хочет опечалить короля, тогда как дело, собственно, не имеет никакой важности. Самым важным вопросом в Польше по отношению к русским интересам был теперь вопрос о свободном проходе русских войск через владение республики. В конце ноября грос объявил королю, что императрица ему непременно поможет и сильно поможет, хотя, быть может, и не так скоро. От него же желает одного, чтоб его величество старался примирить польские партии, принуждая каждого к исполнению своей должности. и чтоб проход русских войск не встретил препятствий. Король отвечал, что очень трудно привести столько голов к единомыслию. Впрочем, не видит, чтоб кто-нибудь имел намерение препятствовать проходу русских войск. Гросс заметил, что если сам король серьезно предложит борющимся партиям о примирении, то это произведет сильные действия. Король отвечал, что сделает все возможное. Графу Брюлю Гросс открыл в высшем секрете настоящий взгляд своего двора на назначение Понятовского послом в Петербург. Брюль отвечал, что король никогда бы его не выбрал, если б не полагал, что он будет приятнее всех других императриц. Что теперь, когда уже Понятовский отправил свой багаж, когда уже ему вручены инструкции и кредитив, когда уже он простился с королем, Отменить дело нельзя. Впрочем, король прежде всего взял с понятовского обещания что он, несмотря на свою прежнюю дружбу с английским послом, будет прямо против него действовать и никакого подозрения на себя не навлечет. Если же он своим поведением окажется неугодным императрице, то король немедленно его отзовет. Потом зашла речь о дядюшках Понятовского, князьях черторийских. Брюль говорил, императрица советует королю содержать всех вельмож равно, не оказывать ни одному предпочтения. Король и сам считает это основным правилом своего поведения. Но когда я стану говорить об этом равенстве с князьями черторийскими, то они отвечают, что тот, кто хочет иметь всех приятелями, Ни одного приятеля не имеют. Они хотят властвовать одни. Но этим они, разумеется, уничтожили бы власть королевскую. Гросс писал, «Я не мог возражать Брюлю, потому что недавно на конференции у Костеляна Краковского, когда я стал говорить о необходимости равенства в республике, то князья черторийские горячо против этого спорили, утверждая, что равенство подаст только повод к мятежам.